Глава двадцать восьмая. Сидер Крик, Невада. Воскресенье, двадцать восьмое июля две тысячи двадцать четвертого года.、В、воскресенье утром Слоан снова отправилась в фотостудию Норы, несмотря на шаломляющий прием, оказанный ей накануне и вызванные им эмоции, ей удалось перенаправить свою энергию в другое русло, как только она вернулась домой. Опираясь на список, составленный в ходе общения с Эриком, Слон нашла в интернете Стеллу Коннелли, предыдущую невесту Престона Марголеса, обнаружив на сайте юридической конторы сообщение для клиентов о том, что Стелла недавно взяла отпуск. Там был опубликован список замещавших ее сотрудников, которые занимались ее текущими делами. Слон удалось найти номер мобильного телефона Стеллы Коннелли, но когда она позвонила, сразу включился автоответчик. Странное совпадение. Слоан планировала поговорить об этом с Эриком при следующей их встрече. Она зашла в городскую кофейню и купила две порции американо и пакет рогаликов. На подходе к студии Норы она мысленно вернулась к предыдущему дню, когда она открыла дверь под одобрительные возгласы семьи Марголес. Этим утром Слоан испытала облегчение, увидев, что студия пустая, если не считать Норы, которая, прислонившись к стойке, копалась в телефоне. «Я взяла кофе и рогалики», — с порога объявила Слоан. Нора оторвала взгляд от телефона. «Ах, ты просто чудо! Давай присядем!» Нора указала на стол в углу студии, где были сложены картонные коробки. Она выгрузила их из тележки, на которой Элис привез их накануне. «Мне не терпится увидеть остальные фотографии. Я не заглядывала в эти коробки с того самого лета». «Все фотографии были сделаны Аннабель?» «Да». «Тем самым летом?» «Да, когда вы исчезли». Они сели за стол и забыли о рогаликах. «Я говорила тебе, что мы с Аннабель стали хорошими подругами за то короткое время, что знали друг друга, и что она увлеклась фотографией». Нора сняла крышку с первой коробки. «Когда мы познакомились, я только начинала свой фотобизнес и пыталась сделать себе имя». Слоан оглядел огромную студию, в которой, казалось, было установлено все существующее современное оборудование. «Я бы сказала, что ты неплохо справилась». Спасибо, но на это ушли годы, и к большому огорчению Тилерида я никогда не позволяла Элису финансировать мой бизнес. Все, что ты видишь, принадлежит мне и построено с нуля. Вчера вечером, вернувшись домой после нашей встречи, я залезла в Google. Ты чуть ли не единственная в городе, предлагающая услуги фотографа. Если людям нужны портреты или иные фотографии, они обращаются к Нори Марголис. Я люблю жителей этого города, их семьи. Я фотографировала детей некоторых моих клиентов, когда они родились, когда они окончили среднюю школу и колледж, когда они поженились и затем, когда у них появились свои дети. Должно быть, это что-то особенное, словно становишься частью их жизни. Это моя страсть. Нора отложила крышку в сторону и выдвинула коробку на середину стола. Я подумала, тебе будет интересно взглянуть, потому что за те несколько месяцев, что мы с Аннабель были знакомы, фотография стала и ее страстью тоже. Она очень хотела, чтобы я научила ее всему, что связано с этим ремеслом, не для профессиональных целей. Аннабель никогда не интересовалась фотографическим бизнесом, только искусством, и у нее хорошо получалось. Нора достала из коробки конверт с фотографиями и протянула его с Луан. Конверт был толстый, с глянцевыми карточками размером 4 на 6. Тем летом я подарил ей на день рождения один из своих фотоаппаратов, и она сделала с его помощью сотни снимков города, реки, парусники, Престон, их строящийся дом и, конечно, ты. Слон улыбнулась и почувствовала, как комок подкатывает к ее горлу при мысли о том, как родная мать фотографирует ее в младенчестве. Ты, очевидно, слишком молода, чтобы помнить, но еще в девяностые начался переход фотографии с пленочной на цифровую. Но первые цифровые камеры были дорогими, и процесс шел медленно. В девяносто пятом я все еще снимала почти все на тридцати пяти миллиметровую пленку. Слыхала такой? А пленки не совсем. Я предпочитаю камеру iPhone. Нора улыбнулась. В те далекие времена в рулоне пленки было двадцать четыре кадра, иногда больше, в зависимости от марки и модели фотоаппарата и пленки. Тогда еще не было смартфонов. Мир не ходил с камерой в кармане, готовый заснять каждые события текущего дня. В те времена все пользовались настоящей камерой, делали кучу снимков и надеялись, что запечатлели что-то стоящее. Надеялись. Нор улыбнулась. Боже. Как же ты молода. Да, надеялись. Никогда точно не знаешь, получилось ли хорошее изображение, пока не проявишь пленку. Аннабель как раз больше всего любила этот процесс. Работа в фотолаборатории. Фотолаборатории? Это где проявляют фотографии? Да, когда негативы на рулоне пленки превращаются в глянцевые снимки. Пленку нельзя подвергать воздействию дневного света, иначе изображения, которые на ней хранятся, будут испорчены. Поэтому нужно пойти в темную комнату, Нора изобразила в воздухе кавычки, чтобы проявить их. Все фотографии, которые ты сейчас держишь в руках, и те, что лежат в этих коробках, были проявлены в фотолаборатории. Моя фотолаборатория на самом деле прямо здесь, в студии. Нора махнула рукой куда-то за спину. Я до сих пор время от времени пользуюсь ею, в основном из чувства ностальгии. Мне нравится сам процесс, но Анабель обожала его и не могла насытиться. В смысле? Нора улыбнулась и, пока она объясняла нюансы фотографии, у слона сложилось впечатление, что та скучает по старой подруге. Сегодня ты делаешь снимок на телефон и получаешь мгновенную обратную связь. Можно сразу определить хороший снимок или плохой. То же самое происходит и с современными цифровыми камерами. У них есть экран дисплея, который покажет фотографу изображение четкое или размытое. переэкспонированные или подходят в самый раз, ну и сотня других параметров, которые позволяют пользователю сохранить или удалить изображение. Но раньше приходилось нажимать и надеяться на лучшее. Ты смотрела в видоискатель, камеры, ловила кадр, нажимала на кнопку и молилась, чтобы все получилось идеально. Однако никто не мог знать наверняка, пока пленка не проявится. Большинство людей обычно оставляли свою пленку для проявления в фотостудиях или аптеках. Через несколько дней они получали фотографии в точно таком же конверте, как ты держишь в руках, и могли, наконец, посмотреть, какими они вышли. Звучит архаично. По сравнению с сегодняшними технологиями, более чем. Но это также было увлекательно. Для клиента было захватывающе получить снимок и обнаружить, каким он там получился. Для меня и для Аннабель, когда она заинтересовалась всем этим, это превратилось в навязчивую идею. В фотолаборатории изображения, снятые на пленку, проецировались на фотобумагу и становились видимыми только тогда, когда бумага погружалась в ванночку с химическими веществами. Затем изображение медленно оживало, постепенно становясь похожим на рождение живого, дышащего существа. А когда на фотографии было что-то особенное или необычное, процесс становился будто наэлектризованным. Как я уже сказала, Аннабель питала страсть к фотолабораториям. Нора улыбнулась и покачала головой. «Мне продолжить? Тебе, наверное, уже очень скучно». «Вовсе нет», — запротестовала Слоан. «Я заинтригована, хочу получше узнать, чем была так увлечена моя родная мать», — Нора подняла брови. «Я могу показать, если тебе интересно». «Как проявлять пленку?» — Нора кивнула. «Да, в фотолаборатории». «С удовольствием». «Подожди-ка», — Нора поспешила к стойке и схватила фотоаппарат. Возвращаясь, она попросила. «Встань!» Когда Слуан встала, Нора посмотрела в видоискатель камеры и направила ее на девушку. «Улыбнись!» Та широко улыбнулась в объектив и услышала, как щелкнул затвор, когда Нора нажала на кнопку. «Пойдем, покажу тебе, как все это делалось раньше».